Как договариваться с родителями? В отношениях с родителями главная проблема многих подростков заключается в том, что они начинают жить в совершенно отдельной капсуле, в мире почти недоступном взрослым. При этом подростки часто считают, что мама и папа ими по-настоящему не интересуются, не знают их на самом деле, не принимают их характер, не понимают их мысли и мечты. Да, родители часто не умеют общаться нормально — Они нередко разговаривают картонными фразами с пластиковой интонацией и задают три вопроса. «Как дела в школе?» «Ты поел?» «Ты сделал уроки?» Иногда они изобретательно добавляют к этой тройке лидеров свой хит. «Расскажи, что интересного у тебя произошло за день?» «Ничего особенного. Нормально. Поел», — отвечает подросток. «Ну а что ему еще ответить?» «Неудивительно, что многие близкие люди в семье очень плохо знают реальную жизнь друг друга». Есть редкие случаи действительно прекрасных отношений. Идеально гладко не бывает и в очень дружных семьях, но в целом таким детям повезло. Их родители не закатывают глаза, услышав что-то неприятное, не угрожают, не кричат, не поднимают на них руку, не читают бессмысленных нотаций, не манипулируют больным сердцем и бессонницей, не пытаются с неестественной улыбкой выведать что-то личное. Я знаю пару таких семей, то есть статистика примерно один к тысяче. И если ты в числе этих счастливчиков, то можешь не слушать эту главу дальше. Она не для тебя. А если ты один из 999 детей обычных родителей, то давай расскажу тебе несколько секретов неплохих отношений. Что нужно подростку от родителей? В общих чертах, чтобы они сильно не лезли и не контролировали каждый шаг, давали возможность сидеть в телефоне и играть, не оскорбляли, не повышали голос, не обесценивали чувства и желания — стучались прежде чем зайти в комнату, принимали те стороны личности, которые заставляют подростка чувствовать себя не таким, как все, не навязывали свои представления о внешнем виде и покупали то, что хочется носить. Не запрещали общаться с друзьями и заводить отношения, вникали в проблемы, а не судили без понимания. В идеале родители не должны вести себя так, чтобы за них было стыдно, и если у подростка есть мечты и цели, было бы круто, если бы взрослые могли в этом помочь. Примерно так. Ни один нормальный подросток не должен обижаться на родителей за то, что они, например, разводятся или заводят новые отношения, работают в непрестижных сферах, мало зарабатывают или выглядят не лучшим образом. Это их личное дело, и лезть в это, осуждая и критикуя, — не лучшая идея. Что хотят родители от подростка? Чтобы тот к чему-то стремился, а не заявлял, что он ничего не хочет. Чтобы он учился и делал уроки. Чтобы он спал ночами, а не зависал в телефоне. Соблюдал гигиену, то есть мылся, чистил зубы, менял одежду, смывал за собой в туалете. Чтобы он двигался, а не только лежал и сидел. Чтобы он ел нормально и не набирал вес от переедания и неподвижности. Чтобы он не грубил, сам хотя бы изредка проявлял инициативу в общении, не врал или делал это как можно реже. Конечно, чтобы он ничего не употреблял. Еще подросток должен соблюдать правила общежития — то есть убирать за собой в местах общего пользования, класть в стирку свою грязную одежду и хотя бы раз в неделю наводить порядок в своей комнате. Оба этих списка ожиданий кажутся совершенно нормальными относительно второй стороны и трудновыполнимыми по отношению к себе. И это повод для переговоров и соблюдения договоренностей. Но сначала о пункте, который может казаться странным, о том, что ты должен к чему-то стремиться. Это большой и неисправимый баг сознания родителя. И если ты, как большинство людей, понятия не имеешь, кем хочешь стать, если ты примерно одинаково равнодушен ко всем школьным предметам, то тебе придется имитировать увлеченность. Это нетрудно сделать и имеет смысл постараться, ведь без этого будет слишком непросто договориться с родителями. Стоит подростку сказать, что он не знает, чего хочет, и совершенно не горит желанием учиться, это становится невыносимой проблемой для сознания большинства родителей. Поэтому, если твои родные — правила, а не исключения, придумай для себя какое-то общее направление в учебе и изобрази энтузиазм. Ты, конечно, можешь удивиться, мол, зачем нужно что-то изображать. Дело в том, что в программу «Хороший родитель» заложен алгоритм вырастить и выучить, поставить на ноги. Практически это значит довести за руку до совершеннолетия, не позволив утонуть в запрещенных веществах или алкоголе, попасть в ранний брак с беременностью, сесть в тюрьму — влипнуть в радикальную группировку или секту, бросить школу. При этом родители обязаны адаптировать ребенка к социуму. То есть если подросток не может общаться, не имеет друзей или, наоборот, полностью погружен в общение или ведет себя агрессивно, это большая проблема родителей. А еще им нужно, чтобы подросток смог жить самостоятельно, умел сам о себе позаботиться в быту и мог себя финансово содержать. И пока они не убедятся, что их ребенок на это способен, Они будут чувствовать напряжение, злость, обиду, вину, стыд и страх. И, как ты понимаешь, они будут выражать свои чувства подростку, и выражение этих чувств с каждым годом будет все сильнее и громче. Поэтому чем раньше ты убедишь их в том, что ты это можешь, тем лучше. Но вернусь к теме «чем-нибудь увлекаться». Это настоящая засада, ведь выбирать приходится из списка того, чем увлекаться сложно, а именно из расписания уроков. Главное, не переживай, если ты пока не понимаешь, какую профессию хотел бы освоить. Если ты не чувствуешь в себе никакого призвания, это нормально. Многие подростки доводят себя до нервного срыва и настоящей депрессии, потому что считают, что с ними что-то не так, раз они не могут выбрать, на кого пойти учиться после школы. Они не знают, чего хотят. И чем больше растет давление со стороны взрослых, тем больше растерянности и неуверенности в себе. Если у тебя есть хотя бы примерное направление — Заявляя о нем совершенно спокойно. Если нет, то выбери то, что или близко к твоей мечте, или хотя бы не сильно скучно для тебя. Просто избавь родителей от мысли о том, что им нужно во что бы то ни стало решать проблему с твоим будущим. Если они слышат, что их подросток ничего не хочет и не собирается никуда поступать, то для них это огромная личная драма. Это ломает их программу «Хороший родитель». Это как убрать рельсы из-под катящегося под горку трамвая, как лишить перелетных птиц магнитных полей Земли. Это сбой программы, и этот сбой делает их плохими родителями, которые не смогли правильно воспитать, привить, не упустить и так далее. Мир меняется с сумасшедшей скоростью, и невозможно предположить, какие именно новые профессии появятся через 5 или 10 лет, а какие исчезнут полностью. И родители это тоже понимают. Но программа «Хороший родитель» обязывает их сделать невозможное. Подготовить ребенка неизвестно к чему наилучшим образом. Поэтому помоги им. В отдельной главе мы поговорим о том, как выбрать себе направление развития и замахнуться на что-то по-настоящему интересное. А пока просто запомни этот пункт. Нужно, чтобы у тебя была хотя бы пара предметов, по которым у тебя хорошие оценки. Нужно, чтобы ты назвал что-то своей будущей специальностью. И третье нужно — говори об этом с интересом и радостью. Не переживай ты всегда сможешь передумать и выбрать что-то другое, когда тебя действительно что-то заинтересует или если появится идея, которая вдохновит тебя больше всех предыдущих. Скажу больше. Ничего страшного не случится, если ты вообще никуда не поступишь или будешь выбирать не один год, пробуя разные варианты. Мир не рухнет, даже если ты просто найдешь себе занятие по душе, никаким образом не связанное с учебой. Но пока для хорошей погоды в доме не стоит транслировать полнейшую апатию и потерю смысла. Это действует на родителей абсолютно разрушительно и обязательно обернется против тебя. И это основной пункт. Это база ваших хороших отношений. Второй пункт — распределение времени между тем, что ты хочешь делать, и тем, что надо. Об этом мы уже говорили раньше, но, повторю, ты значительно, просто невероятно облегчишь себе жизнь, если сначала сделаешь уроки и приберешься, и лишь потом сядешь общаться и играть. Ты вычтишь примерно 18 250 неприятных минут из будущих пяти лет твоей жизни из расчета, что 10 минут в день твои родители будут выражать свое недовольство тем, что ты сидишь в телефоне, не сделав уроки и ничего не убрав. А это 304 часа чистейшей нервотрепки как минимум. А ведь очень часто претензии и скандалы занимают не 10 минут, а полчаса в день, а иногда затягиваются на несколько часов. Третье — говори с ними. Дай им чувство причастности к твоей жизни. Обсуди с ними новости. Спроси их мнение по какому-нибудь вопросу. Поинтересуйся у них как настроение и как дела на работе. Узнай об их самочувствии. Предложи помощь, похвали за что-то. Сделай комплимент. Скажи им при удобном случае, что ты рад, что у тебя такие родители. Поспрашивай об их детстве и об отношениях в подростковом возрасте с друзьями и взрослыми. Про первую любовь. Врагов, обиды, ревность, зависть, страхи. Узнай, какой у них любимый фильм и сериал, и посмотри их вместе с ними. Даже если тебе кажется, что разговаривать бесполезно, все равно стоит попробовать. Но суть недопонимания и конфликтов между вами может быть не в том, что они категорично что-то запрещают или ненавидят в твоей жизни, а в том, что они все еще видят в тебе или маленького ребенка, или испортившегося подростка под воздействием постороннего, дурного влияния. В первом случае беда родителей в том, что они не хотят терять все то прекрасное, ради чего на самом деле они и рожали детей. Трогательную зависимость малыша от мамы, доверчивая откровенность, безусловную любовь, тотальную потребность в присутствии рядом, одобрении мамы и папы и так далее. Теперь им не хочется принимать новую реальность, в которой с ними живет совершенно автономный человек со своими желаниями, привычками, планами, увлечениями и главное, этот человек часто хочет, чтобы к нему не лезли. Поэтому родители стремятся замедлить взросление ребенка, отрицая проявление этого взросления. Они пытаются видеть только то, что хотят, и радостно подмечают все проявления глупости, беспомощности, зависимости, наивности. Второй вариант — это уже агрессивная форма первого. Перемены уже не проигнорировать. Подросток слишком рано думает об этом и о том, «Слишком много себе позволяет. Слишком дерзко разговаривает. Но он же еще вчера был таким хорошим. Значит, на него повлияли. Тревога. Враг проник на территорию». Так стартует битва с дурным влиянием, которая в основном распространяется на друзей интернет. Что делать? Первый шаг. Не доказывай им, что ты хороший в их понимании смысла этого слова. Не нужно скрывать, что ты давно знаешь то, что они считают информацией для взрослых, Не нужно сваливать что-то, что их возмущает на случайной стиле на друзей. Не подыгрывая им в их иллюзии, что тебя нужно ограждать всеми возможными способами от любой недетской информации, чтобы ты не проявил нездоровый интерес. Ты многое знаешь, не так ли? Сообщи это родителям списком через запятую. «Мама, папа, я давно знаю». И дальше просто перечисли все, что их так пугает. Потом скажи им, что ты не собираешься делать все то, чего они так боятся. Что даст этот разговор? Поначалу он может привести родителей в шок, но это нормальная реакция на крушение картины мира. Затем они могут какое-то время переживать, но очень скоро будут вынуждены принять то, что ты взрослеешь, и, наконец-то, смогут обсуждать с тобой то, что, как они считали, было обсуждать слишком рано. Не бойся показывать им свои реальные мысли и чувства. Если тебя что-то ранит, говори об этом. Если у тебя есть просьбы к их поведению и привычкам, скажи им. Пока ты не начнешь говорить с ними из своей реальности, они будут думать, что ты живешь в мире розовых единорогов. Я понимаю, что многие вещи подростки не рассказывают. Невозможно показать родителям ролки или некоторые фото, рассказать о том, что ты пробовал, и очень сложно признаться в чем-то по-настоящему ужасном. Но иногда именно этот шаг может изменить отношение к лучшему после того, как пройдет первый шок и утихнет скандал. Если же ничего страшного в твоей жизни, скрытой от родителей, нет, то тем более не надо играть роли маленького ребенка, который ничего не знает, не умеет и не может. Второй шаг. Раздели с ними обязанности. Ты не можешь претендовать на самостоятельность, если ты не вносишь свой вклад в семью. Не можешь и все, Если ты хочешь, чтобы с тобой считались, тебе нужно считаться с ними. Это мы все же обсудили ранее. Уроки, уборка, гигиена — и все это до погружения в свои личные дела. Третий шаг мы обсудим в следующей главе. Он поможет тебе начать выстраивать отношения с родителями по-взрослому. Подумай о том, что тебе осталось всего несколько лет жить с ними в отношениях ребенок взрослый а всю остальную жизнь, долгие десятилетия. Ваши отношения будут отношениями взрослых людей. Кстати, знаешь, что эта мысль очень редко приходит родителям в голову, как и та, что для них ребенок важная составляющая смысла жизни — А вот родителей для детей нет. Конечно, есть дети, которые могут долгие годы пытаться добиться одобрения и принятия родителей. Есть семьи, которые легко преодолевают все кочки на дороге подросткового возраста и сохраняют на всю жизнь очень близкие, теплые, доверительные, дружеские, любящие отношения. И очень часто те, кто ненавидел своих родителей, серьезно переосмысляют все уже в 25-35 лет, когда сами становятся родителями. Но многие отношения распадаются и потом не восстанавливаются. Поэтому иногда нужно помочь своим родителям понять себя, а не просто обижаться и воевать.